Было около часа ночи, когда женщина, наконец, проснулась. Теперь к ней вернулся голос, и она заговорила с сыном. «Дорогой мой неукротимый мальчик, теперь я сама сожалею, что так долго удерживала тебя здесь, как в тюрьме. Мое собственное желание удерживало меня здесь, рядом с тобой, матушка». И теперь я не отойду, пока ты снова не будешь на ногах и совершенно здорова. Этого, Филипп, никогда не будет. Я чувствую, что пришла моя смерть. И если бы не ты, дитя мое, с какой радостью покинула бы я эту жизнь? И уже давно умирала, Филипп, и давно молила Бога о смерти. «Почему так, матушка?» — прямо спросил Филипп. «Я делал все, чтобы не огорчать тебя». «Да, ты добрый сын, дитя мое, и пусть Господь благословит тебя за это. Я часто видела, как ты сдерживал свой буйный нрав и справедливый гнев, оберегая материнские чувства. Было время, когда даже голод не заставил тебя выйти из повиновения твоей матери» а между тем ты должен был думать тогда, что я или помешанная, или неразумная, если так упорно стою на своем и при этом не объясняю никаких причин. Но погоди немного, я сейчас продолжу». Она повернула голову на подушке и несколько минут молчала. Потом, собравшись с силами, продолжила. «Я сама думаю, что временами я была как безумная». «Разве нет, Филипп? Но знает Бог, что я носила в своей душе тайну, которая могла свести с ума каждую женщину. Эта тайна тяготела надо мной день и ночь, она удручала меня, туманила рассудок, и теперь, наконец, благодарение Богу, изнурило это бренное тело. Окончательный удар нанесен, я это чувствую, и теперь мне остается только рассказать тебе все». И все же я не хотела бы тебе говорить об этом. Ведь эта тайна омрачит и твою душу, как она столько лет томила и мучила мою». «Матушка», — вымолвил Филипп, — «умоляю тебя, не скрывай от меня больше этой ужасной тайны, которая столько времени убивала тебя. Будь замешана в ней само небо или сам ад, я ничего не побоюсь. Небо не погубит меня, а с сатаной я справлюсь». «Я знаю, сын мой, как ты смел, отважен и силен духом, и если кому-либо под силу нести это бремя, то только тебе, Филипп. Для меня, увы, оно оказалось непосильным, и теперь я вижу, что должна сказать тебе всё. Некоторое время она молчала, как бы сосредотачивая свои мысли на том, что собиралась сообщить сыну. Крупные молчаливые слезы сбегали у нее по щекам. Наконец она собралась с духом и как будто приободрилась. «Я буду говорить тебе о твоем отце, Филипп», — начала она. «Люди думают, что он погиб в море». «А разве он не погиб?» — спросил Филипп удивленно. «О, нет. Но ведь он давно уже умер, не правда ли, матушка?» «Нет, то есть да, и все же нет», — ответила растерявшаяся женщина, закрыв лицо руками. «Она бредит», — решил про себя Филипп, но продолжал расспрашивать. «В таком случае где он, матушка? Где мой отец?» При этом вопросе больная подняла голову и, содрогнувшись всем телом, отчетливо и ясно произнесла. Он осужден судом Божьим. На нем лежит страшное проклятие. И несчастная женщина с воплем откинулась на подушки, закрывая лицо простыней, словно хотела укрыться от своих воспоминаний. Филипп был до того поражен услышанным, что не мог выговорить ни слова. Несколько минут длилось тягостное молчание — Наконец, не будучи в состоянии выносить эту мучительную неизвестность, юноша едва слышно прошептал. «Открой мне тайну, матушка! Немедли, прошу тебя!» «Теперь я могу сказать тебе все», — продолжала больная, и голос ее звучал торжественно. «Слушай, мой мальчик». «Нрав у твоего отца был такой же, как у тебя, горячий, решительный и настойчивый. И пусть его страшная участь послужит тебе назиданием, мое дорогое дитя». Он был превосходным моряком, опытный, смелый, словом моряк каких мало. Родился он не здесь, а в Амстердаме, но жить там не захотел. Он был ревностным католиком, а голландцы, ты знаешь, еретики». Уже больше семнадцати лет прошло с тех пор, как отец отплыл в последний раз в Индию на своем судне «Амстердаммер» с ценным грузом. Это было его третье плавание в Индию, и оно должно было быть и последним, если то было угодно Богу. Твой отец в свои предыдущие плавания сумел заработать достаточно денег и, купив судно, израсходовал на него только часть заработанного. Ещё одно путешествие в Индию обеспечило бы его и семью на всю жизнь. Как часто мы с ним мечтали о том, что станем делать, когда он вернётся. Эти мысли утешали меня и в его отсутствии. Я горячо любила его, Филипп, и он всегда был добр ко мне. О, как я ждала его возвращения! Незавидна судьба жены моряка. Сколько долгих мучительных дней и ночей, недель и месяцев проводит она, одиноко прислушиваясь в непогоду к завыванию ветра, к вою бури, предвещающим гибели, смерть, разорение и вдовство.